Глава 25. Тамила. Все хорошо. Плод развивается нормально. бормочет врач, пока и лозит внутри меня насадка и для узи. Или как она там называется. Я прислушиваюсь к своим ощущениям, прикрыв глаза, а потом кабинет прорезает звук, от которого я распахиваю глаза и всматриваюсь в экран, висящий над кушеткой. Это сердцебиение. Произносит врач. И я начинаю улыбаться. Губы медленно и как будто через силу растягиваются. Я все еще не могу поверить, что беременна. Но если это не доказательство, то что тогда? Мы заканчиваем сосмотром. Врач заполняет карту беременной и протягивает ее мне вместе со снимком УЗИ. У вас недостаточный вес, Томила. Нужно немного набрать. И обязательно пропейте витамины, которые я прописала карточке указаны даты следующих визитов, запишитесь на эти дни в регистратуре. Буду ждать вас. Если возникнут вопросы, можете записаться на внеочередной прием. И прошу вас, не читайте форумы для беременных в интернете. Там минимум полезной информации, но испортить себе прекрасный период вы можете с легкостью. Она улыбается, а я киваю. Спасибо, произношу вставая. Будьте здоровы. И позовите, пожалуйста, следующего. Хорошо. Мы прощаемся. Я покидаю кабинет врача в таком состоянии, словно меня ударили пыльным мешком по голове. Совершенно неожиданные новости, которые сбивают с толку. За последние сутки я, кажется, привыкла к мысли о своей беременности. Но все равно каждый раз, когда получаю подтверждение этого факта, меня бросает в жар. И все же это чувство не несёт негативного оттенка. Наоборот, оно радостное, но пока еще совершенно новое для меня». Быстро записавшись в регистратуре на указанные врачом даты, я выхожу на улицу. «Надо же! Перед тем, как я вошла в консультацию, на улице светило солнце, а сейчас набежали тучи, готовые пролиться ливнем. Кутаясь в тонкий кардиган, который, к счастью, прихватила с собой, Я сбегаю по ступенькам и иду через дворы в сторону своего дома. Настроение такое, что хочется порхать над землей. «Стоять!» Резкий окрик заставляет меня буквально врасти ногами в тротуарную плитку. Я знаю, кому принадлежит этот голос. За секунду в моей голове проносятся тысячи вопросов, и ни на один из них я не нахожу хотя бы мало мальские адекватного ответа. Медленно поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с разъярённым Ромой. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «А ты?» «В смысле?» — фыркаю. Я вообще-то тут живу. «Ты живешь в другом доме». «Я должна теперь отчитываться перед тобой, где гуляю?» «И давно ты гуляешь по женским консультациям?» «Вообще-то я гуляю там, где хочу, и не намерена спрашивать твоего разрешения». Как мы оказались так близко друг к другу? Я даже могу уловить аромат его туалетной воды. Он давно уже стал таким родным, что по моему телу проходит волна дрожи, а в животе порхают ненавистные бабочки. Угомонитесь, заразы такие. Он сейчас уйдет. Нечего даром трепыхаться. Ромины глаза полыхают яростью, ноздри раздуваются, а челюсти крепко сжаты. Таким я его еще не видела и мне совсем не нравится, когда его красивое лицо искажено злобной гримасой. «Ты беременна?» Прямо спрашивает он, и я давлюсь воздухом. Чувствую, что мои глаза расширяются до неимоверных размеров. «С чего ты взял?» «Не ври мне, Томила!» Он хватает меня за локоть и сжимает его. Я пытаюсь выдернуть руку, но Рома вцепился в нее мертвой хваткой. Ты делаешь мне больно. Он немного ослабляет захват, но все же не выпускает меня. Ответь на вопрос. Спокойнее произносит Роман, но я слышу скрытую в голосе угрозу. Нет. Мне кажется, или он даже немного растерялся, услышав отрицательный ответ. Тогда что ты делала в женской консультации? Мы, женщины, иногда туда ходим, чтобы показаться врачу. Рассказать, как это происходит? Или ты немного осведомлен? «Почему у тебя в руке была карта беременной?» «Я чувствую, как от лица отливает краска и холодеют губы». «Ты следил за мной?» «Не было нужды. Тебя видели там с этой долбанной картой?» «Фальшстарт, Роман Янович, вам не о чем беспокоиться. Он подвигается ближе, черты его лица смягчаются в противовес моим. Я не вижу себя со стороны, но уверена». Сейчас на моем лице написана вся злость этого мира. Тами, скажи правду. Если ты беременна и это мой ребенок, я имею право знать. Мягче произносит он. Что значит, если это твой ребенок? Прищурившись, шиплю я, словно змея. Очень ядовитая змея! Ты считаешь, что я спала с кем-то еще параллельно с тобой? Так ты все-таки беременна? Я же сказала, что нет. Тогда почему прицепилась именно к этим словам? Почувствовав, что Рома окончательно ослабил хватку на моей руке, я резко выдергиваю ее и делаю шаг назад. Я не беременна, так что ни о чем не волнуйся. Смело возвращайся к своей лени, строй семью. Лови момент, Роман Янович. Дама твоего сердца, любовь всей жизни как раз свободна. Ой, что это я? Ты же уже его поймал. Шампанское, надеюсь, было вкусным я чувствую как в горле встает горький ком который уже начинает разъедать внутренности жгучие слезы скапливаются в уголках глаз а подбородок начинает мелко дрожать и это чертовски плохая новость я не плачу в присутствии других людей никогда этого не делаю и он не увидит моих слез чего я вообще раскисла отпустила ведь уже смирилась но как объяснишь довода рассудка несчастному сердцу которая трепещет от близости этого поганца. «Какое шампанское? Что за бред ты несешь?» «Мы, женщины, посетившие гинеколога, часто несем бред после приема. У нас так выражается душевная травма, нанесенная осмотром. Так сказать, выплескиваем негатив, как умеем». «Тами?» «Он хмурится. Мне не нравится, когда он хмурится. Я люблю улыбчивого ворому, балагура и шутника, легкого и беззаботного». А такого не люблю. И от того, что он сейчас испытывает негативные эмоции, мои собственные тоже норовят вырваться наружу. Всё спросил, что хотел. Не стоило утруждаться и ехать в мой район, Рома. Мог бы просто позвонить. Ты заблокировала меня. А да, точно. Из меня вырывается истеричное хихиканье. Что угодно, только бы не расплакаться при нем. Пожимаю плечами. Ну что ж, так бывает. В общем, со мной все хорошо, если именно это ты хотел узнать. Ну, бывай». Я разворачиваюсь и иду настолько быстро, насколько меня несут дрожащие ноги. Еще несколько шагов, и там уже можно будет позволить себе развернуться на полную катушку. За углом того дома он меня не увидит, и я дам воле чувствам. А там и до моего дома недалеко. Господи, что ж больно-то так? «Тамми, подожди!» «Давай поговорим», несется мне в спину, но я, преодолевая себя, просто поднимаю руку и показываю ему идеально ровный средний палец. К счастью, мне хватает выдержки, чтобы не обернуться и не поговорить с ним, потому что я уже не могу терпеть. Слезы вырываются и прочерчивают горячие дорожки по моим щекам. Закусив губу, я сдерживаю громкий всхлип, который рвется наружу, ускоряю шаг, И через несколько метров резко сворачиваю за дом. Прижимаюсь плечом к нагретой солнцем плите, и меня снова скручивает от истерики. Кусаю нижнюю губу до крови, чтобы не начать выть. Мне так чертовски больно. Где-то там внутри часть меня умирает. Я проклинаю Аськин день рождения, свое сумасбродное поведение, романа с его Леной, свои чувства и весь мир. Сейчас всё вокруг меня выглядит чернее ночи. Боль сжимает моей внутренности, не давая дышать, закручивается спиралью и мучительно медленно тлеет, выжигая все живое во мне. И как вишенка на торте, в этот момент прямо надо мной громыхает гром, и небо словно разверзается. Крупные капли, подразнив пару секунд своим неспешным падением, превращаются в стену дождя за которой и на ближайший метр ничего не видно. Я обнимаю себя за плечи, вжимаясь в стену дома, переместившись под балкон. Дождь нещадно хлещет по ногам, а звук разряда молнии наводит ужас. Внутри все холодеет, и я цепенею, я чертовски сильно боюсь грома. Люблю дождь, его запах, то, как он омывает город, но гром — это выше моих сил. Этот страх иррациональный. Я отлично знаю причину происхождения этого звука, изучила все досконально. Я знаю, что за этим нет ничего угрожающего для меня, по крайней мере, в этой конкретной ситуации. Но необоснованный ужас, сковывающий мои внутренности, все равно никуда не девается. Я реву уже не сдерживаясь. Все равно за плотные завеса и дождя никто не увидит моего заплаканного лица. А шум скроет вой рвущиеся из моей груди. Я вжимаюсь пальцами в кожу плеч, наверняка оставляя синяки. Но это странным образом помогает мне держать себя в руках в прямом и переносном смысле. Помогает не рассыпаться на мелкие осколки. Я принимаю решение никогда ничего не говорить Роме, потому что теперь у него своя жизнь, в которой для меня нет места. От осознания этого факта Становится еще более горько и обидно, но я смирюсь. Привыкну думать об этом. Сосредоточусь на главном, на малыше внутри меня. Переживу и двинусь дальше. Ради своего ребенка я сделаю все возможное и невозможное. Но как же, черт подери, больно.